Глава 13. Начальство прибыло, и меня крайне мучил вопрос. Может, это ещё один бесподселенец? Уверена, что аристократы такие ругательные слова, если и слышат, то трогательно краснеют и зажимают нежные ушки. Они выпаливают весь курс ненормативной лексики, которую я даже не полностью перевела. А шалевший мозг выдавал синонимы на русском языке, некоторые я так и не поняла. К счастью, Напоследок принц вынул из кармана теплый ком и сунул мне его в ладонь. «И свой талисман забери», — закончил речь директор, прохаживаясь по пещере. Дыхание почти восстановил. Молодец. Теперь осталось справиться с легкой хромотой и хоть сейчас на кафедру проводить совещание. Теплым комом действительно оказалась птаха, смотревшая на меня, открыв клюв. Я на нее уставилась с точно таким же выражением и спустя минуту пристроив её на привычный насест в своё запястье, ходила за злобным директором, пытаясь его успокоить. Какой толк мне в этой пещере от психованного принца? Можно подумать, я его сюда притащила. Эту мысль я озвучила вслух. Бес, спрятавшийся в норе, отчетливо хрюкнул от восторга, когда принц Алекс, резко остановившись, схватил меня за локти едва не раздавив птаху. Ваш талисман. Вы в курсе, что он телепорт? спросил директор, пристально глядя мне в глаза. Леди-педагог, с декана я, конечно, спрошу за то, что он приволок в армортар везьму, но и к вам есть парочка вопросов. Какой магией владеете? Эм, начала судорожно соображать, что ответить. Интересно, если ещё раз коленко у меня дёрнется, поверит, что случайно. Пусть ещё попрыгает, а у меня будет время подумать. Из норы послышалось ещё одно сдержанное хрюканье. и я получила желанную передышку. «Кто там?» — резко спросил директор. Я слышал звуки. Видимо, в первые секунды после появления директор оглох по понятным причинам. Анафиэль вроде не особенно и скрывался. И теперь, извиваясь, выбирался из норы. Хорошо, что я не успела за ним туда залезть. Грязный, как черт, хоть и бес. «Это не Даниэль», — тихо сказал принц, отодвигая меня за спину. Еле успела перехватить его руку. "Это Анфиэль", подтвердил я, без кривой усмехаясь, поднял руки. "Начальник, ты бы лучше за дамочкой своей присматривал", кривляясь, сказал он. "Разбрасывают пентаграммы, ступить негде, идиоты". И смачно плюнул под ноги. "Нам". Мы с директором переглянулись. Странно, как-то не похоже совсем на моего беса. "Жги", со вздохом сказала я, отпуская руку принца Алекса. Первая шаровая молния разрезала воздух прямо перед глазами Анафеяля, испуганно отпрянувшего. "Это благодарность за спасение небесного наследника", зашипел бесс, меняясь на глазах. "Ритуальчик? Это с какой тварью, стесняюсь спросить, я прогуливалась по лесу всё это время". Вторая шаровая молния отшвырнула бесс к стене пещеры. "Как ты могла связаться с перевёртышем?" сквозь зубы спросил директор, презрительно глядя на бесса. И как ты еще жива осталась? Кто такие перевертыши? Сглотнув, спросила я, глядя на бесформенную массу возле стены. Принц Алекс, достав из кармана мел, начал чертить на стене пещеры символы. Я и в высшей математике была не сильна, а уж оккультные символы совсем за гранью понимания. Анафиэль, застонав, принял свой прежний облик, едва оказался в центре большого круга, начерченного директором. Перевёртыш? спросил он, приняв полусидячее положение. Перехватил тело, когда я в его нару залез. Внушил мне, что там выход. Еле успел вылезти обратно, пока не поглотил полностью. Лилия, имейте в виду, помру, буду доставать в виде призрака. Я умею. Нормальный такой бес. Сам вляпался в какого-то там перевёртыша, а обвинил во всём меня. Вокруг талии обвелась рука. Я испуганно вскинула глаза, проследив, как принца Алекса и бесса обливают железные цепи и притягивают их к стенам пещеры. Но позади меня вроде бы было вполне живое существо, которое второй рукой, зацепив горло, удобно перехватило грудь. Точно живое, убедилась я, поворачиваясь, и на автомате извинилась. Даже не знаю, как это произошло. У меня локоть сам дёрнулся, коленка следом поднялась, А тут вы стоите, оказывается. Опинается она рефлекторно. Злорадно продолжил опытный директор, без толком покивал с хмурым видом. После моих ног стонал поверженный уродец с серой склизкой кожей и лысым черепом, облачённый в длинный рваный балахон. Лилия, быстро забери у него перстень с пальца, приказал принц слишком серьёзным голосом, чтобы я начала выяснять, точно ли я должна дотрагиваться до монстра. И кто мне будет оплачивать новое платье? Просто опустилась на колени и стёрнула с длинного гнущегося во все стороны пальца перстень с рубином, который подмигнул мне багровым, заключённым в железную оправу камнем. Как у него это получилось, я не поняла, но ощущение, что со мной флиртует, не проходило. Монстр дёрнувшись всего раз затих и, кажется, перестал дышать. Странно. Не так уж сильно я его стукнула. Надевай кольцо. Прохрипел директор, извиваясь. Мне кажется, или его понемногу душно стало? Кажется, перстень с радостью скользнул на мой палец сам и нежно его обнял. Тах, рывней на него посмотрев, клюнула и фыркнув, отвернулась, щекоча ободок перьями хвоста. А в долго висеть собираетесь? неловко поинтересовалась я у медленно синеющих директора и принца. Я понятия не имею, как вас освободить. Единогласный хрип Был мне единственной подсказкой, просто замечательной. Я ещё сильнее начала дёргать цепи, но только затянула их ещё туже. Да чтобы эти железки провалились, в отчаянии крикнула я и была отброшена в сторону тугой волной воздуха. Поднявшись на локтях, широко раскрытыми глазами посмотрела на принца Алекса и бесс, лежавших на полу, без цепей и жадно дышавших. А где цепи? поинтересовалась я. так как в момент пропадания железок была занята не долгим полётом, который закончился на противоположной стороне. Без пришёл в себя первым и даже подал руку директору, помогая подняться. Провалились, как ты и хотела, буркнул он, делая пару неуверенных шагов и ощупывая горло. Поразительно, леди-педагог Лилия, сказал, покачав головой директор и рассматривая меня неожиданно острым взглядом. Вас признало кольцо хранителя убежищ духов и бесов. Ты знал, вскинул сыбес, пронзая принца Алекса взглядом. Тот только поморщился. Да, карты всех этих убежищ в полном доступе есть в библиотеке империи. Выбирают одно место и думают, что его столетиями никто не может раскрыть. Кстати, вопрос о твоём изгнании остаётся открытым. Как вы надоели сущности вселяться в моего кузена? Нашли удобные ворота в наш мир. Я помахала руками, чтобы напомнить о себе. А как же вот это? Спросила я, показывая на тушу монстра, лежащего на земляном полу. Кажется, сдох окончательно. За убийство хранителя убежища полагается награда, я помню. Недовольно ответил принц Алекс. Но не будьте такой нетерпеливый, как я вам ее сейчас отдам. Без окончательно сникший, беззвучно сполз по стене пещеры на пол. Убежищ нет, сделал вывод он, и директор только усмехнулся, цепким взглядом осматривая пещеру. Леди-педагог Лилия обратился он ко мне задумчиво: "Вы не могли бы вашему питомцу приказать вывести нас в точку А 35106?" Мы с птахой с недоумением переглянулись. Талисман пожал крыльями, показывая, что понятия не имеет, о чём говорит директор. Я легонько постучала кончиком пальца по голове птицы и едва успела отдёрнуть руку от крепкого клюва. Мне жаль, но навигатор, похоже, сказал, что сломался. Просил, чтобы гуляли самостоятельно, хмуро сказала я. По упрямому виду птичьей головы было видно, что лететь и выводить нас в разные точки птах и не собирается. Принц Алекс, скользящим шагом приблизившись к туше поверженного монстра, вытянул у того из карманов связку ключей. «Мародерствуете понемногу?» — поинтересовалась я, приподняв брови. «А что в этой точке А-35-106? Хотелось бы хоть куда-нибудь уйти из этой пещеры. Холодно и... валяются тут всякие, нервируют. Это какие же нежные у вас чудища в отключке от слабейшего удара?» «Слабейшего?» — хором воскликнули возмущенные принцы бес, и я неуютно поежилась. «Вот прямо ни до кого, краешком пальца нельзя дотронуться. договаривала я уже в пустоту, которая растворилась прямо перед моими глазами. Её пробил широкий лазерный луч, вырвавшийся из кольца. Птаха ревниво зашипев, выпустила из клюва такой же луч, растворивший стену пещеры чуть левее. Ну и кто она после этого может, если захочет? поразительно, прошептал бес. Не знал, что точку можно открыть с двух позиций. «Интересная тема для магистрской работы», — согласился директор, подхватывая мою руку, которую неслабо потряс двойной поток энергии из двух сущностей, которых мне навязали. Одна пернатая наглеет и хамит, хоть и беззвучно, но вполне читаемо, а вторая, даром что из металла, молчаливо намекает на долгую счастливую жизнь вместе. Только оно и я, без гадкой птахи, приставучего беса, и особенно мерзкого принца. Эти мысли мне транслировались всё время, что кольцо провело у меня на пальце. Иногда я даже начинала думать, что это мои мысли, и в эти моменты особенно хотелось спихнуть птаху с запястья и бежать в светлое будущее, в двоём. Это кольцо меня вампирит, сквозь зубы сказала я, проходя под чутким руководством принца-директора в открывшийся туманный проход. Бывает Согласился принц Алекс, направляя меня за локоть, и предусмотрительно идя со стороны, свободной от взбешённой птихи и воинственно настроенного кольца. Очень хотелось отдать ему кольцо, вдруг оно влюбчивое и с радостью переключится на принца. Вот тогда сам посмотрит, как оно бывает, когда холодом сковывает сердце и волю. Буквально несколько шагов, и мы вышли уже в директорские апартаменты. Увидев знакомый камин, Едва не разрыдалась от облегчения. Даже ненадолго забыла про кольцо, которое всё сильнее давило на палец. В точку, которую я заявила, оно привело. И теперь очень хотелось обратно в пещеру, решив, что с него довольно экскурсий. Если очень нужно снять кольцо, советую нырнуть в бассейн, вежливо посоветовал директор, видя, что меня уже начало сотряхивать. По ощущениям, чёртово железка отдуших ли балла мою энергию. оставляя мне крохи. И только тёплая птаха, прижавшаяся к моей руке, жалосливо поддерживала меня на ногах. А в бассейне русалок вылавливали, притормозив на пороге гостинной, поинтересовалась я на всякий случай. Только пьяных студенток. Вздохнул принц Алекс, отворачиваясь от меня к каскалевшемуся нафилеу, который сжался под камином. Похоже, у мальчиков запланирована своя вечеринка. А я ласточкой полетела в прохладную воду бассейна и сидела там очень долго, пытаясь сорнуть кольцо с пальца. Оно сопротивлялось как живое. "Стелую тебя королевой", страстно шептало оно в мозг, соблазняя образом сияющей диадемы. "Я уже почти принцесса", отказался я, снова силой дёргая за ободок. "Подарю тебе власть". С этим шёпотом у меня в мозгу возникло изображение меня сидящий в президиуме аудитории Академии Армора и надменно смотрящий на преподавателей вообще не интересно. А если, что мне хотел пообещать преставущий артефакт, я так и не узнала. Его с моего пальца стянул водяной смерч, локально возникший на ладони. "Дай сюда", прошептала русалка, оказавшаяся прямо напротив меня. "Мама!" булькнула я, посылая огромные пузыри на поверхность И отплывая в сторону. "Да, доченька", ухмыльнулась русалка, показывая заострённые зубы. Воздухом меня птаха снабжала исправно, но на этом её помощь заканчивалась. "Это бассейн", просветила я гостью, деловито наматывая локон вокруг пальца. "Я в курсе", буркнула русалка, хмуря зелёные брови. "Если ты не пьяная студентка, то тебе здесь запрещено быть", донесла я до неё всем известный факт. Русалка, откинув локон с завязанным кольцом в сторону, за секунду оказалась возле меня, обвив скользким хвостом. «Ладно, подруга, ты умеешь дышать под водой». Мы с Птахой обменялись тоскливыми взглядами, но булькнули обе согласно. «Ты понравилась папе». «Странно, почему только ему? Где, спрашивается мама русалачья для полного комплекта?» Страшное подозрение сковало тело. «Я не буду вашей мамой». вырвалось у меня огромным пузырем, и сквозь толщу воды послышался голос принца. «Леди-педагог Лилия, я же вижу, что вы в порядке. Долго под водой будете расслабляться!» Оттолкнувшись от русалки, которая меня сразу же выпустила, но обхватила хвостом ногу, удалось подняться на поверхность. «У вас тут русалка!» — мрачно сообщила я, покачиваясь на водах. «Несите сюда!» — пожал плечами принц. «Когда закончите шутить, выходите!» к вам пришли девушки из третьего женского потока и как только поняли, что вас опять ко мне занесло, моя голова снова скрылась под водой. Русалка зубасто улыбнулась, перехватывая хвостом талию, пока она явно настроилась нести меня. Что тебе нужно, спросила я, царапая ногтями плотную чешую на хвосте. Помощи, немного помолчав, сказала русалка. Папа выбрал тебя. Я испуганно вздрогнула. Нам нужен ритуал. прошептал у гостье. Никогда не думала, что в воде можно плакать так, что это будет видно. Слёзы русалки огненными каплями скатывались с её щёк и плыли по воде, как блуждающий свет. Красиво. Не удивлюсь, если их специально обижают, чтобы порыдали. Зрелище завораживало. Мне в руку была всунута небольшая бутылка, и холодный хвост пропал стали вместе с русалкой, которая прихватила всё громче протестующий артефакт. привязаны к её волосам. Зажав послание, вынырнула и вдохнула свежий воздух, который поступал из открытого окна. На краю бассейна столпились девушки из моего потока, хмуры глядя на меня. "Леди Питагог Лилия", вежливо начала Миранда. "Мы, конечно, за вас рады, но когда вы стали фавориткой принца, то про нас чуточку забыли". Не торопясь, я начала подплывать к бортику. и ухватилась за первую уже протянутую руку. Благодарно улыбнулась рыженькой Жанет, которая помогла мне выбраться из воды. «Чуточку!» — прошипела Лаванда. «Да нас едва не исключили, когда леди-педагог Кассандра сказала, что вы решили уволиться из академии и жить в свое удовольствие. Вы ей сказали, что работа куратором ниже вашего достоинства? Что мы денежные поберушки, которые бегают за титулованными мальчиками?» Со слезами в голосе продолжила Миранда, прикусывая бордовый локон. Я неодобрительно на неё посмотрела. Жевать волосы дурная привычка. Будет потом как кошка ходить и плевать собственной причёской. Фу. Что нам суждено всю жизнь стоять за прилавком, забыв о магии? прошептала Амалей, изящная даже в белой занавеске с серебристым шитьём в тон к волосам. И щёлкнула пальцами, из которых посыпались обжигающие искры. Пришлось дунуть на искру, чтобы не подожгла ничего. Вода, конечно, рядом, но зачем же рисковать? "Девчули, у меня встречный вопрос", сказала я и сделала паузу. Мы с пяхой окинули студенток мрачными взорами, когда меня тащили за ноги в портал. Как-то не помню, чтобы выкидали спасать любимого куратора. Миранда, кстати, была рядом. Миранда, охнув, осела на вымощенный плиткой пол. Из её рта вышел лёгкий туман и тут же пропал. "Все это видели?" дрогнувшим голосом спросила я. "Это точно не заразно". "Туман забвения", прошептала Лаванда. Миранда была зачарована, чтобы не проболтаться о похищении леди-педагога, и она же первая сказала, что вы сбежали. Но кто наложил заклятие? Кажется, я знаю, кто именно. Но обвиняющие показывать пальцем на злобную Кассандру буду позже, когда обсохну и, кстати, разберусь, что за вопли из гостиной. Девочки, не сговариваясь, бросились в комнату, откуда доносились душераздирающие звуки. Хотя ор стоял такой, что было желание убежать в другую сторону. Да не могу я сгинуть, орал Анафеил. Хочу бейть тебя. Надо будет убью. звонящим голосом тихо пообещал принц. Он же экзорцист, который всеми способами пытался вытряхнуть беса из тела своего кузена. Как я поняла, гуманные методы у него уже закончились, наступило время нетрадиционных и довольно садистских. Анафель, распятый над камином, вертелся волчком, сшибая руками и ногами картины и вазы. "Директор, он же врёт", сказала я. Принц Алекс, не прекращая визуального контакта с бесом, прошипел сквозь зубы: "Не знаю, откуда вы притащили это в подселенца, но обычно они испаряются уже при заклинаниях первого уровня. Этот какой-то неубиваемый. Не пойму, что ему нужно". Анафель, то ли из вредности, то ли из гордости молчал, а я припомнила его клятву, данную мне. Кажется, я знаю, от чего набесов вдруг угрюмо пахнет. но не произносит ни слова. «Условие его освобождения», — медленно сказала я, — «это доставка меня в академию, что выполнено». Кивать, вися вверх ногами, было затруднительно, но бес справился. «А вот второй пункт он явно злостно не хочет выполнять», — неодобрительно продолжила я, ухмыляясь. «Сгинуть он может только под ручку с леди-педагогом Кассандрой». Анафиэль зашипел. Вот только при ворот я уже себя скинул, крикнул он трагически. Директор медленно ко мне повернулся, отведя взгляд от беса. Вы отдали подселенцу свою коллегу, спросил он, делая шаг ко мне. Соответственно, я сделала быстрый шаг назад, спряталась за девчонками. Кто его знает, какие у него взыскания практикуются. Вдруг рядом с бесом повиснув в причудливой позе, а я согласна крикнула от двери Кассандра. Вздрогнули все. Леди-педагог, она же моя похитительница, тяжело дышала, растрепавшиеся каштановые волосы вились прядими возле покрасневшего лица. Приворотник двусторонний был. Первым сообразил причину столь бурного появления догадливый бесс. Ведьма, ты мне одни несчастья приносишь. Кассандра взёрнула почти не сопротивляющегося себеса за шкирку на ноге. И я увольняюсь. заявила она директору. «Причина», — уточнил принц Алекс, приподняв густую блондинистую бровь. «Выхожу замуж», — гордо заявила Кассандра. Бес только вздохнул. «И у нас будут трое замечательных детишек. Там Тирул и младшенькая Тикита», — охотно подсказала я. Девчонки, чувствуя, что сейчас будет что-то интересное, стояли тихо-тихо, боясь пропустить даже слово. Бес и Тикита, кинул на меня злобный взгляд. Надо было тебя сразу убить, ледяным тоном сказала Кассандра. Даже похищать было лишним шагом. Сама бы справилась без этих идиотов. Но имена красивые, нам нравятся. Ну хоть что-то понятным стало. Вообще, за похищение невесты принца полагается заточение, сказал принц. Но брак с подселенцем тоже неплохое наказание. Леди-педагог Кассандра Вас знают, что после того, как уйдёте с этой сущностью, будете отлучены от всех привилегий, данных по рождению. И тело, кстати, Даниэля я тоже заберу. Кузен мне ещё понадобится. От щедрот империи можете воспользоваться любым из приговорённых заключённых. Кассандра хищным взглядом посмотрела на хмурого Анфеяля. Тот молчал. "Потерпи", решила я его поддержать. Ещё немного, и будешь свободен от слова, которое мне дал. Не смей разговаривать с моими любимым, прошептала Кассандра, ревниво загораживая беса от моего бестыжевого взгляда. По глазам самого беса было ясно, до настоящей свободы ему очень далеко. Принц Алекс, нагнувшись, поднял с пола, скатившуюся с полки камина прозрачную сферу и протянув её Кассандре, сказал: "У вас 5 минут. Чтобы вернуть тело моего кузена. Подходящие для переселенца варианты смотрите в галерее. Кассандра неблагодаря взяла сферу и жадно в неё посмотрелась. Даже с расстояния 2 м мне было видно, что в глубине шара мелькали картинки. Студентки тоже вытянули шеи, пытаясь рассмотреть, что за галерею предложил принц, приговорённым к счастливому браку. Бес, не выдержав, тоже начал тыкать пальцем в шарик. Вот это вроде неплохое, определился он. Кассандра фыркнула. Нет, толстые потные типы меня бесят. Бес оскорбился. Я в любом теле могу отожраться и не мыться, только больше времени займёт. Раз уж тебя это бесит. Кассандра не поведя бровью, ткнула пальцем в одну из картинок и вернула сферу принцу. Леди-педагог Лилия, мой долг перед вами исполнен полностью. Мрачно поинтересовался без снега глядя мне в глаза. Я кивнула. Формально все обязательства передо мной он выполнил, но попытался пару раз подставить. Не очень вмешивался, когда меня пытались убить. Но жизнь с Кассандрой, пожалуй, даже слишком жестокое наказание.